Глава 26 Ну, дубиной или хотя бы бейсбольной битой я не обзавелась, а вот электрошокер, на время моего отпуска отправившийся медитировать в багажник, был бесцеремонно вырван из астрала. А нечего тут в пупок пялятся, когда хозяйки всякие маньяки угрожают. Разумеется, в бредни насчет Змея Горыныча я не верила. Пришельцы и то реальнее, чем этот сказочный персонаж. В старину, возможно, кое-где уцелели потомки доисторических ящеров, именуемых на Западе драконами а на Руси – змеями-горыночами. И девушек им вполне могли таскать наши дремучие предки. Впрочем, просвещенные майя тоже девушек в жертву приносили своему кецалькуатлю, в переводе на русский – крылатому змею. Вот только насчет гибрида змея-горыноча и человека тут уж патриархи перемудрили. Тут биология могучим фронтом выступает, отрицая саму возможность скрещивания рептилий и млекопитающего. Так что двуногое чешуйчатое нечто с головы ящера – результат немежвидового скрещивания – Оглюк, навеянный местным фольклором. Чего только не привидится пожилому человеку, утомленному сбором лесного урожая. А вот пропадающие каждый год девушки это настораживает. Да, в России действительно теряются в лесу люди, но чаще всего старики, переоценившие свои силы. Или дети, просто заблудившиеся по недосмотру родителей. Но чтобы только девушки, да каждый год... Неужели местные органы правопорядка не обратили на это внимание? Теперь придется, тело несчастной Аси заставят, Хотя вряд ли они объединят это дело с предшествующими случаями исчезновения девушек. Зачем? Это ведь серии попахивает. Маньякам. Москва заинтересуется. Погоны журавлиным клином полетят в небытие. За что? Да за то, что вовремя не спохватились, не начали поиски урода. А так, всего лишь единичный случай. Тем более, что вообще неизвестно, где именно держали девушку почти год. И где ее замучили. Надо будет самой походить по деревне, поездить по окрестностям, пораспрашивать народ. И если слова Матрёны Ивановны насчёт ежегодных исчезновений девушек подтвердятся, позвоню милейшему Пану в отрубе. Ох, простите, следователю Можейко Владимиру Петровичу. Походила, поездила, пораспрашивала И заняло это, между прочим, всего два дня, правда полных, с раннего утра до позднего вечера. Родителям, само собой, ничего не сказала, мамуля и так жутко переволновалась из-за всего случившегося и действительно боялась меня отпускать за ворота одну. Так что пришлось немного приврать насчет срочной поездки в Москву по делам. И все равно, когда я в первый день вернулась домой затемно, в доме пахло корвалолом. Мама бледным сусликом замерла на диване, а папа Коля отхлестал меня укоризненным взглядом. Мамуш, ну ты чего?» Я присела рядом с мамой обняла ее за плечи. «Я ведь звонила тебе, предупредила, что задержусь». «Но не до темноты же не весь где шарится», сухо заметил папа Коле. «Не весть где? Они что, знают, что я вовсе не в Москву ездила?» «Сейчас проверим». «С каких пор Стольнеград Москва – не весть где?» «А достольного Стольнеграда – 40 километров, между прочим». «Уф, не знают. Просто нервничают». «40 километров федеральной трассы, где вероятность встретить маньяка, стремится к минус бесконечности, если только маньяк не залетит в открытое окно грузным шмелем. Тебе все хихоньки да хахоньки, а мать место себе весь вечер не находит». Солнце уже садится, а доченьки все нет. А от трассы до нас, если доченька не забыла, по лесной дороге ехать надо. Ну, папс, ну ты чего? Мамочка, я потерлась носом о родную щуку. Ты что-то совсем расклеилась. Вы что, забыли, что вашей дочери на минуточку? 29 лет. И что, на идиотку она вроде никогда похожа не была? Неужели вы всерьез считаете, что я остановлюсь посреди леса, ожидая маньяка? а из движущегося джипа выковырять меня не так-то просто, согласитесь. И вообще, у меня электрошокер есть, вот. Да я все понимаю, Варенька, слабо улыбнулась мамуля. Только ты уж постарайся домой возвращаться пораньше, до темноты, хорошо? А то душа моя с разумом в ссоре, никаких доводов слышать не хочет, болит и болит. Мает на мне, доченька, сил нет, на сердце словно камень лежит и давит. У меня так было в те дни, когда вы с Олегом в Швейцарию уехали. Но сейчас-то я здесь, рядом. Мамино настроение передалось и мне. Сердце словно мягкой лапой жало. У меня отпуск. В лес я одна ходить не собираюсь. Из машины выходить посреди леса тоже. Так что не волнуйся, пожалуйста. Все будет хорошо. Я постараюсь. И ты тоже постарайся, Варвара. Папа Коля, похоже, все еще сердился на меня. Вон как брови взлохматились. И поездки свои либо отмени, либо возвращайся белым днем. Обещаю, завтра вернусь пораньше. «А может, все же отменишь?» «Нет, не могу, дело срочное». «Ну, не то чтобы срочное, но для расследования преступления каждый день дорог». К тому же остается пусть и призрачно во всех смыслах этого слова, но надежда на то, что Моника еще жива. И чем больше сил будет брошено на поимку маньяка, тем больше шансов у девушки на жизнь. А сил должно быть брошено много, потому что рассказ Матрена Ивановны пока подтверждался, Во всяком случае, в трех из десяти посещенных мной окрестных деревнях за последние годы пропали девушки. Все молодые симпатичные, и все бесследно, даже тел не нашли. Были заведены уголовные дела по факту их исчезновения, но и только. Дела давно топчутся в глухариной стае, а объединить их в одно в местной полиции не додумались. Да и зачем? Никакого криминала. Нет тела, нет дела. Может, девицы сами сбежали от родительской опеки? Ничего. Завтра съезжу еще в несколько деревень, а заодно попробую навестить крепостных нашего барина Кульчицкого. У них вроде тоже девушка пропала. Как же ее? А, Груня Попова. А графена что ли? Или агрипина? Да какая, собственно, разница? И если количество бесследных исчезновений молодых девушек увеличится, господину Можейко придется поднапрячься. А для стимулирования процесса я все собранные сведения передам отцу Монике, банкиру. И пусть попробуют от него отделаться. В результате список местных пропаж увеличился до пяти человек. И это без Груни Поповой и без Моники Сасей. А с ними восемь. Восемь девушек за шесть лет. Не знаю, может, для полиции это не серия, но для отца Моники, думаю, будет достаточно. Оставалось только к староверам Кульчицкого съездить. Там порасспрашивать. Вот только не знаю, станут ли там со мной разговаривать. Матрена Ивановна рассказывала, что крепостные барские живут обособленно. жителями соседних деревень стараются не общаться. Чужих не любит и могут вообще на порог не пустить. Сама наша баба Моти для них не чужая. Она дома общительная, кого хочешь и болтают. И даже среди староверов подружек завела. Но не брать же ее с собой. Бабулька мне мозг вынесет за время поездки. Ничего, сама попробую. Заодно хоть посмотрю поближе, как современные современной баре живут. Холопами управляют. А не получится? Ну и ладно. Сам факт исчезновения девушки известен. А там пусть полиция, дворник Ульчицких, на откровенность раскручивает. К лесной развилке, ведущей к владениям Кульчицких, я подъехала около половины шестого вечера. До темноты было еще далеко. Август не декабрь, так что успею. Я ведь недолго. По этой дороге я еще никогда не ездила. Только несколько метров в тот день, когда спасала Кашамбу и Карпова. Так что скорость пришлось сбросить. Мало ли что. Дорога ведь лесная. Не хватало еще колесом в яму угодить. Но опасалась я напрасно. Эта дорога была гораздо ровнее той, что вела к нашей низовке. И покрытие дорожное новое. Атмосфера устойчивая, без выбоин и трещин. Не то, что наш, еще советский, судя по состоянию асфальт. Однако разгоняться и весело мчаться, мурлыкая под нос песенку, я не стала. Не хотелось, маятно стало вдруг. В точности, как вчера вечером, когда с мамой разговаривала. И еще, словно звал кто-то настойчиво так. «Сюда, иди сюда!» Причем с определенного участка дороги зов усилился, он буквально сковывал разум, заставляя остановиться и вернуться. но уж нет, милый мой!» Объявился все-таки, да? Вот как то значит, девушек заманиваешь. Не мудрено, что тебя змеем называют. Рептилии тоже жертв гипнотизируют. Не дождешься. Нет, все не так, спаси. Скорее, иначе он найдет, спаси. И столько отчаяния было в этом ментальном послании, что я, не задумываясь, ударила по тормозам. Дура? Возможно. Но я не могу уехать, оставив молящего о помощи, даже если это ловушка. В конце концов у меня есть шокер. Вон лежит на переднем сиденье, готовится к обороне или нападению. Там как получится. Я развернулась и медленно поехала обратно, вглядываясь в лесную чащу. Ничего и никого только. Показалось, или вон там слева шевельнули ветки какого-то густого кустарника. Ну что же, посмотрим. Я не стала глушить двигатель, чтобы не тыкать потом трясущимися руками в прорезь замка зажигания, как любят показывать в фильмах. Жала в правой руке электрошокер и осторожно двинулась, к шевелившимся только что к устам. «Эй!» Остановившись в метре от них, негромко окликнула я. «Есть тут кто?» «Тишина. Показалось, что ли?» «А лезет густой кустарник? Пусть и с электрошокером наперевес. Как-то не хочется. Ну да, страшно. В конце концов, я обыкновенная девушка, а не боец спецназа. Сейчас еще раз позову, и если никто не отзовется, уеду. Только звук прибавлю». «Вы меня слышите?» И снова тишина. «Ну и все, ну и ладно, я пошла». Мучительный, выгоняющий на спину толпу мурашек стон заставил меня буквально подпрыгнуть на месте.